— Боже мой! Высоцкий играть не будет, — кричит Дупак, — или я отменяю спектакль. Николай Лукьянович Дупак, многие годы директор театра на Таганке. — Как ты чувствуешь себя, Валерий? — шеф. — Мне невозможно играть, Юрий Петрович, это убийство. Я свалюсь сверху. Артист, играющий Керенского в спектакле «Десять дней», должен произносить речь, стоя на плечах партнера. — Я требую, чтобы репетировал Золотухин. Дупак. Высоцкий срывает костюм. Он еще поддал, как увидел, что вовремя не дали костюма и я с текстом. Я не буду играть. Я ухожу. Отстаньте от меня. Перед спектаклем показал мне записку. Очень прошу в моей смерти никого не винить. Я должен за него отрепетировать. Я играл Керенского. Я повзрослел еще на десятилетие. Лучше бы уж отменил дупак спектакль. У меня на душе теперь такая тяжесть обед. Высоцкого нет, говорят он, в Куйбышеве. Дай Бог, хоть в Куйбышеве. Меня, наверное, осуждают все. Дескать, не взялся бы Золотухин. Спектакль бы не отменили, и Высоцкий сыграл бы. Рассуждать легко. Да и вообще, кто больше виноват перед Богом? Кто это знает? Не зря наша профессия была проклята церквью. Что-то есть в ней ложное и разрушающее душу. Уж больно она из соблазнов и искушений соткана. Может, и вправду Мне не надо было играть. 22 марта. Два дня очень мало писал. Уже висит приказ об увольнении Высоцкого по 47 статье. Ходил к директору, просил не вешать его до появления Высоцкого ни в какую. Нет у нас человека. И все друзья театра настроены категорически. Они-то причем тут? Уезжает сегодня теща в санаторий, а скоро и зайчик полетит на съемки. Я с Кузей вожжаться остаюсь. Вот он пришел как раз на эту фразу. Это было сумасшествие браться играть Керенского срочным водом. Но Бог не оставил меня. У зайчика украли двадцать пять рублей на спектакле. Высоцкий летает по стране. И нет настроения писать, думать. Хочется куда-нибудь уехать, все равно куда, лишь бы ехать. Даже ехать в метро приятно, когда мало людей. Сидеть на одиночном сиденье в углу, сжаться в комочек, засунуть руки в теплое место и думать о чем-нибудь все равно о чем. Чаще все о том же, уступать или не уступать место. И приводить разные доводы и оправдания, и даже философские подоплюки, искать, почему я сегодня должен встать и уступить место, а вчера мог этого не делать и правильно, что не сделал, и пусть совесть помолчит. Двадцать третье марта. Обед. Шеф после прогона хвалил. «Очень правильно работаешь, очень. И вообще, товарищи, есть хорошие вещи, появляется спектакль и так далее». Можаев. «Ну просто неузнаваемо работаешь, молодец. Все уже в порядке, в седле». «Вот ведь какая наша судьба актерская. Сошел артист с катушек, Володька. Пришел другой». «Совсем вроде бы зеленый парень из Щукинского, а работает с листа прекрасно, просто быка за рога, умно, смешно, смело, убедительно, и сразу завоевал шефа, труппу, и теперь пойдет играть роль за ролью. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло». Речь о Феликсе Антипове, впоследствии ведущем актере театра на Таганке. А не так ли и Володька вылез? Когда Губенко убежал в кино... И заявление на стол кинул, а теперь дал возможность вылезти другому. Но и свои акции подрастерял. То есть уже вроде не так и нужен он теперь театру. Вот найдут парня на Галилея. Насчет незаменимых нет? Чушь, конечно. Каждый хороший артист незаменим и неповторим. Пусть другой, да не такой. Но все же веточку свою, как говорит невинный, надо беречь и охранять, ухаживать за ней и так далее. Чуть разинул рот, пришел другой артист и уселся на нее редком, да еще каким окажется, а то чего доброго скинет и один усядется. Я иногда сижу на сцене, просто в темнотеле, когда другой работает или на выходе, и у меня такая нежность ко всей нашей братье просыпается, гремыки всем одной веревочкой связаны, любовью к лицедейству и надеждой славы. И этими двумя цепями, как круговой порукой, спутаны, и мечемся, и надрываемся до крови, и унижаемся, и не думаем ни о чем, кроме этих своих двух цепей. С удовольствием я перелистываю эту тетрадку. Солидное, солидное дело я затеял, сообразив записывать в толстую тетрадь. И мысли-то... В нее внесенные удлиняются, прибавляют в весе и значительнее становятся. Эдак и вправду потомство обо мне подумает, как о отдельном, рассудительном парне. Прямо кузькинские мечты. Ночь. Жена обскакала меня с фотокарточками в кесках. Ее фотографии уже продают под девизом артисты советского кино. 24 марта. Я думаю, что поездка в деревню с Можаевым 18 февраля еще много раз будет записываться в моей тетрадке. Непосредственно, сразу, много не запишешь. Да и вроде и некогда. И такого срочного для записи нет. А как проходит время и отдаляется событие, оно компонуется, распадается на звуки, слова, мысли по поводу, запахи, действия и становится прожитой жизнью. Это уже было. Символ. Событие превращается в символ, случившийся в моей жизни. А символы в памяти держатся до конца дней. От события сохраняется ощущение, настроение. Делается либо хорошо, либо неприятно, либо весело, либо грустно. Но пока оно, это событие, не так далеко, я кое-что запишу для хроники. Мы поехали по Рязанской дороге мимо нашего дома в маленьком автобусе Рафики в таком составе. Шофер Рядом с ним сел Мажаев, как полководец. У него шапка маршальская, каракулевая и высокая, как тумба, папаха. Сзади разместились я, завпост Солопов, художник, или, как я буду называть его впоследствии, мастер Боровский, радиорежиссер, магнитофонщик Титов Владимир Миронович, или просто Мироныч, секретарь парторганизации и ассистент режиссера Глаголин Б.А. Финалила, или венцом этой пирамиды, являлась Машка-полицеймака, единственная баба, стеснявшая нас и мешающая вначале, но потом душа этого небольшого ансамбля. На всю компанию дирекция выделила литр чистейшего спирта. Солопов так был занят предвкушением будущей пьянки, что оставил накладные, пришлось ворочиться за ними. Ехали весело, трепались травили анекдоты, большей частью еврейские. Машка стеснялась рассказывать, а анекдоты на 90% сальные да похабные. Всем было хорошо, впереди была дорога, заготовка реквизита, экскурсия в крестьянскую жизнь, выпивка, обратная дорога. Никто ни за что не отвечал, никто ни о чем не думал. Все тяжести и заботы остались в Москве, а теперь по обеим сторонам тянулись сто лес, то поля, проскакивали какие-то селения, и за многое время мы Запрятанный в театр, как в нору, ощущали прелесть природы, радовались всякому случайному кусту, дереву, и открывали для себя в который раз пьянящую силу земли, и радовались ей, как малые дети. Остановились в бронницах. Писатель повел нас к церкви, показал нам могилу Пущина, повздыхали все, глядя на российскую красоту, обделанную мочой со всех сторон. «Писатель, обратите внимание, какая неповторимая красота, сколько церквей, соборов, часовенок стояло по деревням, селам, и нигде, похоже, нельзя было встретить. И ведь на народные средства, на общинные деньги делалось это. А сейчас клубы, говорят, заменяют церкви, да разве можно сравнить эту неповторимость со штампованными проектами типовых клубов? Без своей изюминки». Без своей привлекательности, холодные, неуютные, везде одинаковые. Неужели перевелись на Руси мастера, которые из этого материала на эти же средства по своему вкусу, по своему разумению могли поставить дворец? Нет? Тратят деньги, материалы, на безликие сараи. Раньше мастер имя свое вписывал в свое дело, а теперь он его стороной объезжает. Из Бронец поехали в колхоз «Борец», что в пяти километрах от тракта. И опять писатель метнулся в сторону. «Вон, глядите, типовые клоповники понастроили. Где? Что?» Но мы уже проехали и не видели того, чем возмущался наш маршал. В усадьбе колхоза нам сказали, что председателя нет. Он в Бронницах отдыхает. Вчера закончилось отчетно-перевыборное собрание, на котором его снова избрали председателем. «Председатель у нас хороший, герой соцтруда, человек уважаемый. Вам надо по вашему делу...» к клубом обратиться. Приехали в клуб. На сцене работники под баян танцевали молдавский танец. Руководила ими Валя, заведующая клубом. Мы представились ей, дескать, артисты, писатель и так далее. Мне хотелось срочно приступить к делу, то есть доставать колеса, хомуты, косы и прочую необходимую утварь. Но писатель сказал, «Валера, не торопись, успеется. Времени у нас хоть отбавляй». Мы сели в комнате отдыха, обставленный подарками пионерских организаций многих стран и стали беседовать, закурили. Не буду записывать весь разговор, к тому же я его и не помню. Но ради него, собственно, и начал я эту запись. Вел разговор Можаев. Я сначала удивлялся, зачем он все это выясняет. Только потом, спустя несколько дней, прочитав в литературке его статью о сельском строительстве, я понял, какой гвоздь сидел в нем тогда и что его волнует теперь. Основной вопрос состоял в том, почему молодежь бежит в город. И заработок хороший, и клуб замечательный, а молодежь уходит из села. В чем дело, Валя? Любовь. Ребята неохотно гуляют со своими, да и девчонки чужих предпочитают. Девчонки идут на фабрики, там работа не легче, но смену отработала и гуляй себе, и замуж выйти легче. Девчонки боятся здесь просидеть молодость. В городе мальчиков больше. Проще, с любовью как-то. А здесь попробуй. Вот осень подойдет, картошку убирать. Спина отстанет с семи до семи. А руки во что превращаются? Девчонкам жалко себя. А ребята? Чуть рассвело. Он трактор завел и уехал в поле, и до темна. Придет, умоется и спать, отдохнуть хоть немножко. А если и вырвется погулять, то от него мазут мразит. А девчонки на этот мазут, как на мед. А он и копается. Та не хороша, это не такая. В общем, любовь — это серьезная проблема. Любовь — причина веская. Но девчонки, допустим, бегут за ней в город. А ребята? Ребятам везде любви хватает. И все-таки в первую очередь они бегут, чуть отслужил армию и не возвращается. А если возвратится, попьянствует, похулиганит и смоется в город. Почему? Почему? Безхозяйственность Лишили крестьянина главного, ради чего он жил в деревне земли. Отбили у него охоту хозяйничать самому, отчего и труд, хоть и механизировался, а постылил, он не в радость мужику стал. Что он имеет с того, что на земле трудится? Не хлебом сыт человек, единым. Ни он земле, ни земля ему не нужны. Что посеешь, то пожнешь. Это конкретное дело было для мужика. А сейчас? Чего он сеет? Чего он жнет? Какое ему дело? Он свои двести рублей, Получит и все. Надо вернуть землю хозяину. Тогда он придет из города к ней. Сегодня же из клуба пошли к бригадиру. Женщине лет 50. Депутату Верховного Совета. Домик чудный, дорожки, диван, печь, кафелем обложено. 25 марта. Бригадирша угостил нас пирогами с капустой. Писатель и ей задал свой вопрос. Вы так живете? Изба у вас просторная, теплая, на берегу реки, усадьба, огород. И почему же молодежь не живет дома, а бежит в городские клоповники? А вы спросите их. Эй, молодежь, почему не хотите в деревне жить? Нам позарез нужны были ухваты, чугуны, старая утвердь, И кто-то из местных догадался повести нас к тете Груше, старухе лет восьмидесяти. Воистину, Россия богата примерами разными. И золотом, и грязью, и радостью, и слезами. У тети Груши мы и насмотрелись, слез и наслушались боли народной. «Где этот черт с магнитофоном?» — шумел писатель. «Вот что надо записывать. Как народ разговаривает, а он в машине сидит. Тетя Груша, что у тебя болит?» «Все болит. Рука выплечилась, пальцы не шевелится, спина от жопы отстает, бедро с места соскочило. Все болит». А тут на Николу ходила в церковь, да продула меня, да чуть не замерзла. Меня в правление отнесли, да отогрели там, а потом привезли домой. Изба выстуженная, грязная, черная. Бабка за не могла, и некому прийти накормить ее, помрет, и знать никто не будет. А где же ты так изувечилась? В колхозе, милый, в колхозе, а где же еще? Пенсию-то сколько получаешь? Сначала получал семь рублей потом люди добрые добавили еще полтора рубля местные активисты шумят а ведь не скажет что трудно соседки шумнуть она бы до правления добежала мы бы тебе пионеров прислали пол помыть дров наколоть все сама все сама а теперь жалуешься да ничего я не жалуюсь и так хорошо ей однажды прислали пионеров пол помыть так она прогнала их беднота и запустение даже жутко делается Кажется, мышиное царство, а под столом и за печкой грибы растут. Кто и когда забросил ее на этот свет в эту пору?